Глава тринадцатая. Она величественно наклонила голову, словно это она учительница, а я великовозрастный и уже полувозрелый ученик. Остальное мелочи. Постель всего лишь постель. Для вас в ней ничего нового. Зато вот интересы империи останутся в неприкосновенности. Что за империя? Буркнул я, если ее может пошатнуть такое. Но меня вообще-то как-то напрягает эта ваша легкость с постелями, любовницами в открытую а если правитель женат?» Она взглянула с некоторым удивлением. «Жена обязана рожать наследников, Ваше Величество. Не детей, как у других, а наследников. Это ее главная обязанность. Жена – укрепление династических уз с соседними империями. Жена – козырь в дипломатии уже тем, что вам жена, а кому-то из соседей – любимая дочь. И вообще у правителей жена не жена, супруга. Она не обязана быть красивой» а вот Ваше Величество должны олицетворять красоту империи, ее мощь, богатство и величие». «Ух», – сказал я. Чуточку отлегло. А то уж подумал и жену Скагера ко мне, то бишь супругу. Она засмеялась. Получилось мелодично и вполне по-женски. «Думаю, Скагера к жену не отпустят. Как уже сказала, у государей не жены, а супруги. Это совсем другое Ваше Величество. Надеюсь, я вас убедила. Совсем мелочная уступка с вашей стороны – «Зато огромная выгода в престиже власти», — я сказал с досадой. «Ладно, но вы уж там сами как-то». «Ваше Величество», — ответила она с укором, но глаза радостно засияли. «Спасибо, что поняли интересы правителя. А Жан и Антуанетты у нас с Мишелой не будет никаких трений». «Точно?» «И на это есть придворный протокол», — ответила она деловито. «Все давно расписано, все ранжировано, выяснено, Ваше Величество». «Если раньше не возникало никаких трений, то почему вы решили?» Я вздохнул. «Потому что под другими лед трещит, а подо мной ломится». «Ладно, с этим покончили». «А как у императора было с соседями?» «Ваше Величество», — ответила она осторожно, — «реалии власти таковы, что характер императора, каким бы ни был, должен соответствовать занимаемому положению. Поэтому и властный скагерок с его напористым нравом и мягкий тимбершир» император Астергельда, и вспыльчивый и безрассудный Агиль, глава империи Великая Пешмерия, все на высшем уровне ведут себя примерно одинаково. Я посмотрел на нее с уважением. «А вы умная женщина, леди Самантелла, очень умная. Мне даже неловко вас использовать для постельных нужд, будто кухарку какую». Она хитро улыбнулась. «Ваше Величество, в ночи мы все одинаковы. А мы?» – спросил я. Она вроде бы даже опешила от такого простого вопроса, затем с неподдельным изумлением едва выговорила. «Вы в самом деле с какого-то дальнего севера. Неужто вас интересуют такие мелочи, до которых мужчинам никогда никакого дела?» «Да это я так», — ответил я. «Все думаю, что можно использовать в политике. Я хозяйственный». Она поставила на столик опустевшую тарелку и, глядя мне в глаза, легла на спину. Императору подвластно все, додумал я мысль, просыпаясь утром. В том числе и все женщины, но здесь малозаметная на первый взгляд ловушка. Когда все женщины одинаково доступны, все и ценятся одинаково. Чтобы победить в конкурентной борьбе, им нужно что-то еще помимо плоти. Пока что преуспела разве что герцогиня Самантелла, оттеснив даже мишелу очень умную чуткую девушку, в которой улавливаю некоторую загадочную недосказанность, Остальные пока только глупо хихикают и всячески показывают глазками, что готовы на все, не понимая, что это их все, вообще-то так мизерно мало. Хотя да, Жанна это нечто особенное. Утром после обязательной процедуры одевания и обувания императора я уединился в кабинете, поработал с бумагами, создавая указы и распоряжения, принял ряд законов и даже подзаконных актов, без которых законы лишь пожелания и пустой звук, а затем, согласно дворцовому протоколу, отправился на прогулку. Это тоже обязательно. Император обязан показываться народу, то есть всему двору, демонстрируя, что здоров и дееспособен. Мишелла, герцогиня и Жанна Антуанетта пошли за мной в отмеренных протоколом четырех шагах. Я на ходу решил, что ничего страшного не стрясется, если сокращу расстояние вдвое, пусть даже в регламенте записано, сколько куда шагов. Величава, поглядывая по сторонам, Я видел понимающие усмешки альберхта Норберта и Келливы с Робером. Мои военачальники в таком действии не участвуют. Достаточно меня, самого влиятельного завоевателя, чтобы подчеркивать роль и место в обществе моей армии. Когда вернулся, в приемный уже ждал Карл Антон, принес полдюжины разгаданных амулетов и рассказал, какие у них свойства, но перед уходом замялся, сказал шепотом. «Ваше Величество, а что?» «Посторонних нет», напомнил я. «Что за величество?» Он сказал послушно. «Сэр Ричард, а что ваши рыцари как-то посматривают странно? Некоторые приветствуют с таким почтением, словно я один из них, а то и выше». «Это за ваш вклад в победу над филигонами», заверил я. «Все помнят, как в решающей битве ваши вспышки белого огня переломили исход битвы в нашу пользу». Он посмотрел с сомнением. «Правда?» «Странно, что вспомнили только теперь». Еще кто-то, то ли случайно, то ли намеренно, обратился ко мне, как к его светлости. «Признайтесь, сэр Ричард, ваши штучки?» Я вздохнул. «Но хоть никак к высочеству. Ваше величество!» Я в показном смущении развел руками. «Да, как-то нечаянно с языка сорвалось. Жизнь такая серьезная, иногда хочется на ушах походить или кого-то поставить». Винюсь, намекнул где-то насчет знатнейшего рода. «Так вскользь!» Никаких подробностей, клянусь. Так интереснее, пусть сами все придумывают. Люди должны развивать воображение. Без воображения нельзя быть ни поэтом, ни философом, ни умным, ни мыслящим существом, ни просто человеком. Вообще людьми правит воображение. Он посмотрел с укором. Ваше Величество, мальчишество какое-то. Но на пользу дела отпарировал я. Вам что, лишнее уважение на горбу виснет? Да и рыцарям приятней что вы один из них. «Возможно, всех их знатнее». «Вы о их народных чувствах подумайте?» «Ложь вовсе не ложь, если на пользу Отечеству. Ради Отечества и удавить можно». Он вздохнул, покачал головой. «Хорошо, что я не политик. Даже с нечистью веду дела честно». «Честно», — ответил я свысока, — «это скучно. Быть честным, быть примитивным. Животные вообще самые честные существа». Ложь – инструмент прогресса и высокой человечности. Это признак высокой духовности и высшей нервной организации. Он помотал головой. Хорошо, что я всего лишь чародей. В кабинет заглянул Перриальт и, не обращая внимания на возмущенного Хрурта, выпалил. Сэр Ричард, приемный Жанна Антуанетта. Что-то в слезах. Карл Антон предположил. Просить пришла? Наверное, жемчуга или титул. А то и земель, ушедших со скагероком. «Все, все, исчезаю!» В самом деле исчез, не ставив после себя даже ветерка. Я, чувствуя приближение неприятностей, развернулся в сторону двери. Из коридора вбежала Жанна Антуанетта, зареванная, с красными от слез глазами, губы распухли, лицо подурнело, весь вид сплошное отчаяние. Я вскочил, не до церемоний, ухватил в объятия ее легко трепещущее тело и торопливо усадил в свое кресло. Она всхлипывала, уже стараясь удержаться, прижимала к глазам, «Надушенный платочек, насквозь мокрый. Больше подошла бы простыня. На меня поглядывала отчаянными глазами, не в силах удержать рыдания «И вы сморкайтесь тоже», – посоветовал я. Она беспрекословно отдала платочек, я поднес к ее ноздрям и сказал строго «Дуйте, хорошо дуйте». Она послушно дунула. Я свернул в трубочку заметно потяжелевший платочек, подумав, что простыня на двоих подошла бы лучше. «Что случилось, Маркиза?» Она прошептала сквозь удерживаемые рыдания. «Мы его мужа похитили. Требуют, чтобы выполняла их условия. Не сказали, какие, но это понятно. Они не верят, что на вас женщины не влияют». «Вообще-то влияют», признался я. «Но, конечно, не в делах державы. А почему так расстроены?» Она сказала с возмущением. «Это мой муж. Я его люблю, и я ему верна. Я верная и преданная жена, ваше величество». Я пробормотал. «А как же официальная любовница?» Она вскрикнула. «Это должность при дворе. За нее всегда идет ожесточенная война. Вам, Ваше Величество, лучше иметь такую, которая и не пытается влиять на вас, чем самовлюбленную дуру, что будет настойчиво подсказывать всякие выгодные ее теневым покровителям варианты». «Это так», – проговорил я в замешательстве, – «а вы, значит, умная». «Ну да, вы еще не пробовали подсказывать». «На кого пойти войной?» «Что известно о похитителях?» Она выкрикнула, размазывая слезы по щекам, уже ладошками. «Ничего!» Я взял со стула салфетку, что в пятеро крупнее ее платочка, протянул ей. «Но...» «Все-таки!» «Кто вам сообщил? Как сообщили?» Она торопливо принялась стирать слезы, что повисли уже не только на подбородке, но и добавили блеска серьгам. «Подметное письмо, Ваше Величество, а в нем короткая запись, что муж у них, а вернут, если соглашусь выполнять их указания, причем якобы не обременительные». Я спросил осторожно, «Может быть, имеет в виду нечто интимное?» Она отверглась негодованием. «Для этого вовсе не надо похищать мужа», — верно признал я. «А не могли учесть вариант, что сообщите мне?» Она посмотрела с большими глазами. «Велели держать в тайне, иначе Антуана убьют». Я помолчал. Все-таки есть вариант. Могли рассчитать, что тут же все расскажет мне. Женщины при всей их придуманной непредсказуемости на самом деле очень предсказуемы. А похитители ее Антуана могли предположить не только, что тут же бросится ко мне, но и что мое дурное самолюбие взыграет, не вожелая ударить в грязь лицом перед красивой женщиной. А вот здесь самое опасное. Если могли предположить такое, то уверены в своих силах. То ли в самом деле чувствуют свою мощь, то ли спрячут так, что не отыщу. Но сам в процессе поисков буду в постоянной опасности. Но кто посмел? И почему так уверены, что я со всей мощью, о которой каждая собака знает, ничего не смогу? Леди, ответил я медленно, не надо реветь. Вы моя подданная. А я должен защищать свой народ. Вы же человек из самой его гущи, что наверху.